Жизнь вас ничего не научил. Но наверху порта их надувает надувают щеки, ни хрена не понимая принимает решение. Так не у нас, а во всей России сорвался майор. Нужны не умные, а верные. Преданный дурак опаснее врага. Полковник сел за стол, устало сказал, наливай. Расклеились вы, Павел Петрович, майор разлил по стаканам коньяк. Да и неудивительно, живете как в тюрьме. Люди вдумываются, жизнь, можно сказать, кладут, а вам предлагает вы нос воротить. Хусов выпил залпом, шумно выдохнув. Скажи своему шефу, хочет, чтобы я служил, пусть встречается лично. Ну, он мне не шеф. «Между нами ступенек лезть да лезть», — ответил майор. «Коржанов на личный контакт не пойдет. Вы, Павел Петрович, плохо представляете его уровень. К нему министры попасть не могут». Удивил. «Министр никуда попасть не может. Даже в сортир боится из кресла на минутку вылезть». «Да черт с вами!» Хуса взял конверт с долларами, убрал в карман. Предупреждаю, сгорите. В дому, говоришь? Давай в дому. Только семью мою не лезьте. Супруга у меня с характером. На руку быстро. Для нее что Чубайс, что Шахрай. Пацаны и лгуны, не более того. Я сам попробую разобраться. Когда полковник Кулагин вошел в кабинет, Кричко вскочил. Гуру вышел из-за стола, пожал гости руку, подал в стул. «Земля завертелась в обратную сторону», — произнес Кричко. начальника отдела ГБ в гостях у оперативной милиции этот Николаевич сказал, что вы, Лев Иванович, хотели меня видеть?» Кулагин довольно улыбался. «Приятно, что с повышением у тебя не отшибла память». Гору многозначительно взглянул на Кричко, но тот, уже направляясь к двери, сказал, «Я передам Верочке, чтобы она вам кофе принесла и выше Города Кулагин были знакомы больше трех лет, и хотя работали в службах издавно друг с другом враждующих, находились в дружеских отношениях. Не так давно было совершено покушение на лидера Думской партии, предотвратило убийство Гуров, а лавры достались Кулагину, в результате чего тот стал начальником отдела. Кулагин не страдал с самомнением, признавал, что полковник как оперативник выше классом и относился к нему с почтением. «Ты...» Коррупции в верхах занимаешься?» — прямо спросил Гор. Кулагин пожал плечами, смутился. «Не имею права вас одергивать, Лев Иванович, на службы у нас разные. У нас только начальники разные, а президент один. Кстати, можешь обращаться на ты. Я, Паша, с тобой крутить не собираюсь. Влез я в истории оказался на твоем огороде. Горов подробно все рассказал, уточняя при этом, что является фактом, а где лишь домысл. Упомянул об Артеме Дорови, дав ему отличную характеристику. Кулагин слушал внимательно. Интересно, Лерий Иванович, мы. Кое-чем располагаем, но близко подойти не удается. Он умолчал, что министр, на даче которого служит Улсо, уже давно интересует контрразведку. Парень твой, конечно, просто находка, но только в качестве агента. Взять его на службу даже разговора быть не может. Сам знаешь, начальник отдела таких вопросов не решает. Так доложи своему генералу. Артем не станет работать агентом, либо офицерская должность, либо ничего. Это его условия. Смеешься. Не знаю, как кадровый вопрос решается у вас, а у нас сложно.